Генри Слизар. Потерянная собака. Диван в приёмной доктора Фролича являл собой образец стиля сурового модернизма. Он был обитый зячной, но шероховатой тканью, которая неприятно тёрлась о шёлк платья Жули Смолетт. Жулия вздохнула и наклонилась вперёд, обхватив себе руками за хрупкие плечи. Она выглядела по-отетически молодой и беззащитной. Человек, за которым она была замужем вот уже 14 лет, посмотрел на неё, нахмурив брови. Джордж держался в другом углу комнаты, заложив за спину короткие руки и выпятив широкую грудь, он стоял перед гравюрой, изображавшей королевскую охоту. На нём был скромный костюм из твида. Воротничок с закругленными краями, стянутый золотой булавкой, сжимал мощную шею. Брюки его были узкими, а пиджак — обтягивающим. Он производил впечатление человека, имеющего привычку к лошадям, к плотным кожаным ремешкам, к блестящим седлам и утренним прогулкам. В действительности же это был бухгалтер, выросший в городе и работающий в одной из контор на Лексентон-авеню. Джулия снова выразительно вздохнула. Ну что такое, спросил у неё муж. Ничего. Я чувствую себя немного усталой. Но почему он принимает так долго? Мы здесь находимся всего лишь 5 минут. Бох, мать, как мало у женщин развито чувство времени. Она перевела на него печальные глаза, большие и влажные глаза фиолетовой глубины, вдохновившие его когда-то на сонет. Извини, сказала она мирно. Мне так кажется, очень долгим. Из кабинета вышла рыжеволосая женщина уверенного и следующего вида, окинула их оценивающим взглядом и сказала: "Мистеру и миссис Смольт, доктор Фролич ждёт вас". Доктор сидел за своим столом в уютной комнате с деревянными панелями на стенах. Это был любезный человек, довольно упитанный, с супругим ёжиком седаватых волос. "Я рад, что вы пришли, мистер Смольт". Я уже говорил вашей жене, что при том маленьком эксперименте, который мы затеяли, было бы, по моему мнению, полезным ваше присутствие. Думаю, вы могли бы нам предоставить несколько новых подробностей из прошлого. Джордж Смоллит откашлялся. Послушайте, доктор Фролич, произнёс он чистосердечно. Я бы хотел, чтобы у вас сложилось правильное представление. Я не из тех суеверных людей, которые путают гипноз с чёрной магией. Я хочу сказать, что знаком с вопросом. Я читал статьи. Замечательно, обрадовался доктор. Такое отношение облегчает вашу задачу. Важнее всего преодолеть первоначальное предубеждение. Сейчас ваша жена уже достаточно привыкла к нашей затее, верно, миссис Смолетт? Даже на маленьком учрежденческом стульчике Джулия казалась крошечной. Она неуверенно улыбнулась и кивнула головой. «Мы имели известное количество предварительных бесед», — продолжил доктор. «Мы хорошо понимаем друг друга. Мы определили проблемы, к решению которых должны будем приступить. Но я подумал, что прежде чем предпринять это погружение в прошлое, неплохо было бы услышать вашу точку зрения». «М-м-м», — протянул Джордж, потирая подбородок. «Боюсь, я не совсем понимаю. Я хотел лишь узнать, что вы думаете об этом страхе перед собаками». которая испытывает ваша супруга. Если я правильно поняла, она прибегла к медицинскому обследованию по вашему совету? Да, эта мысль возникла у меня. Видите ли, доктор, моя жена чрезвычайно болезлива. Впрочем, нет необходимости говорить вам об этом. Замечу однако, что в первые годы нашего брака всё было не столь серьёзно. Думаю, это началось после рождения Джорджа младшего, нашего первенца. Сейчас ему 11 лет. И тогда это в самом деле стало вызывать некоторую тревогу. Но, правда говоря, её пугает всё: шум, темнота, что угодно. А уж собаки? Он сделал красноречивое движение плечом. Р расскажите мне о собаках, попросил доктор. Джордж принялся рассматривать забавную лампу на столе. Не требуйте от меня объяснений. Это ваша епархия. Я знаю лишь, у неё такой страх перед собаками, что как только она увидит какую-нибудь, ну, не понимаете? Как только она заметит одну из них ближе, чем в километре, у неё начинается нервный припадок. И это длится уже давно, но теперь стало ещё хуже. В каком смысле хуже? В нынешнем году мы переехали за город, в округ Уинстер. Вы знаете эти посёлки доктор? Так вот, там миллионы собак. «Каждый держит пса». Джулия жалобно застонала. Доктор и муж сделали вид, что ничего не слышат. «Вы знали это, когда переезжали?» Вопрос Джуду не понравился. «Должен сказать, меня это не очень занимало. Думаю, я забыл о страхе моей жены. Но если хотите знать мое мнение, лучший способ излечить кого-нибудь от подобной вещи...» Это заставить смотреть ей прямо в лицо. Согласен, сказал доктор, но с некоторыми оговорками. Вот видишь, воскликнул муж, и его торжествующие глаза оглядели жену. Что я тебе говорил, Джулия? улыбаясь, он повернулся к доктору Фроличу. Моей идеей было взять собаку. Хорошую собаку, по размеру такую же, как человек. Датского дога, например. Понимаете, доктор, у нас двое мальчиков. А вы знаете, что есть дети? Когда я был мальчишкой, у меня была собака. Это преступление лишать детей такого друга. Да. Иногда это очень хорошие друзья, действительно, осторожно ответил врач. Ещё какие? В смысле преданности нет ничего лучше собаки. А в таком месте, как наше, можно сказать в открытом поле с бродягами вокруг и так далее. Но всякий случай собака просто необходима. Ну, как вы думаете? Может быть, может быть. Конечно же, да. Так вот, моей мыслью было привезти в дом собаку. Пусть привыкает. Я имел в виду большого датского дога, которого присмотрел на псарне в Хауторн Лейки. Животное большое, почти как человек, вы понимаете, что я хочу сказать? Настоящая собака, а не салонная шавка. Собака, о которой нет нужды заботиться. Жулия содрогнулась. "Но я не взял её", вздохнул Жорж. "У меня не хватило мужества перенести драму. Жулия по характеру спокойная, но когда на неё напирают, она начинает упрямиться. И тогда я настоял, чтобы она сходила к врачу. Она была на приёме у доктора Эллисона, и он посоветовал обратиться к вам таким образом", он раскрыл ладонь. "Очень хорошо", произнёс доктор Фролич. Теперь я полагаю, моя очередь говорить. Для начала я скажу о планах на сегодня. Он откинулся на спинку стула. Я уже немало рассказывал миссис Смоллит о технике гипноза в психоанализе. Не хочу её утомлять, повторяя всё это. Изложу для вас вкратце. В психоанализе мы рассматриваем гипноз как приемлемую форму терапии. Мы находим её полезным во многих специальных случаях. Часто это избавляет пациента от очень-очень долгих месяцев лечения, потому что это быстро устраняет э, его естественное сопротивление. Вы знаете, что такое связь? Хм, конечно. Так вот, гипноз и обеспечивает род связи между врачом и его пациентом. Это приближает нас обоих к самой основе проблемы. В таком случае, как у вашей жены, в котором, на мой взгляд, страх перед собаками вызван каким-то давно забытым происшествием, гипноз поможет приподнять, если и позволено так выразиться, занавес, опустившийся на сознание. Понимаю, сказал Джош. Он искоса взглянул на жену. Джулия следила глазами за движением губ доктора Фролича. Однако, предупредил врач, Это не является чудодейственным средством на все случаи. Хочу подчеркнуть это. Обычно гипноз не заменяет полностью настоящего психоанализа. Это всего лишь инструмент». Вероятно, он заметил разочарованный вид Джулии, поскольку добавил с улыбкой. «Относительно выздоровления миссис Моллетт я настроен очень и очень оптимистически. И говорю это искренне». Полагаю, что применив метод погружения в прошлое, мы сильно продвинемся вперёд. Именно это я и собираюсь сегодня сделать. Доктор. Что в точности значит погружение в прошлое? Фролич поднялся. Я отведу вашу жену в её детство. Я попрошу её заново пережить события тех лет. И таким образом нам возможно удастся приподнять уголок этого заанвреса. Прямо сейчас? тихо спросила Джулия. Если вы готовы то, прямо сейчас. Он нажал белую кнопку на краю стола. В кабинете появилась рыжая женщина уверенного и следующего вида. Она принялась задвигать плотные шторы на окнах, закрывая серое небо и мелкий дождик, липнущий к стёклам. Э, мистер Смольт, обратился доктор к Джорджу. Будьте любезны, подождать немного в приёмной. Конечно. Я позову вас, когда ваша жена будет в состоянии транса. Думаю, вскоре кое-что для нас прояснится. Теперь в комнате было темно, и доктор Фролич зажёг свою настольную лампу странной формы. Она осветила лицо Жюли. Проживалоса сказала: Вы можете войти, мистер Смолет. Когда Джордж вошёл, в кабинете царил полумрак. Фроуч сидел на краешке стола, поигрывая метрической авторучкой. Джулия по-прежнему располагалась на том же стульчике. Плечи опущены, руки безвольно сложены на коленях. Её большие глаза были закрыты. Она уже? "О да", ответил доктор. Ваша жена очень хороший пациент. Нам понадобилось не более 10 минут. А сейчас я вас попрошу сесть в другом конце комнаты и сидеть тихо, пока я буду задавать вопросы. Джордж занял место в противоположном углу, рядом со шкафом, заполненным книгами. Врач наклонился к своей больной. Теперь вы можете открыть глаза, Жули. Она открыла их. Её взгляд не был остановвшимся, но в нём не читалось никакого интереса. Джордж с трудом сглотнул слюну. Э, знаете ли вы, Джулия, какой сегодня день? Да? Среда. Нет. Вы ошибаетесь. Сегодня пятница, Джулия. Верно? Да. Пятница? Нет, Джулия. Сегодня не пятница. Теперь вы знаете, какой сегодня день. Джулия колебалась, шевеля губами. Врач глянул в сторону её мужа. Я это делаю нарочно. Хочу сбить у неё представление о времени. Он продолжал задавать свои вопросы до тех пор, пока она не подтвердила, что не знает ни месяца, ни года. Джулия, послушайте меня. Сейчас я попрошу вас вернуться в прошлое. Вы опять станете ребёнком вы проживёте заново вашу жизнь, начиная с того момента, когда вы были совсем маленькой девочкой. Вы увидите, услышите, почувствуете всё то, что видели, слышали и чувствовали в вашем раннем детстве. И вы скажете мне всё, что я хочу знать. Что вы видите, слышите, чувствуете? «Вы ответите на все мои вопросы. Итак, я начинаю». Он слегка наклонился вперед, и едва уловимое изменение произошло с тонкими и напряженными чертами лица Джулии. «Вам один год, Джулия. Вы годовалый младенец. Скажите мне, боитесь ли вы собак?» Жорж Смолетт вздрогнул, когда услышал голос своей жены. Он прозвучал тонко, неразборчиво, странно и не казался принадлежащим ей. Даже доктор Фролич, похоже, был удивлён. "Нет", ответил странный голос. "Нет, я не боюсь собак". "Теперь вам 2 года", продолжил доктор. "Вам 2 года, Джулия". Боитесь ли вы собак? Нет, снова ответил в голос, и лицо Джули сделалось жманным и кривляющимся. Нет, не боюсь. Гав-гав-гав. Я не боюсь собак. Вам 3 года, Джуля. Скажите мне, вы боитесь собак? Голос окреп. Нет, не боюсь. Вам 4 года, Джуля. Годы детства проходили и отражались на ее лице и в голосе. Затем доктор сказал, «Вам десять лет, Джулия. Теперь вам десять лет. Боитесь ли вы собак?» Именно этого момента ждал доктор Фролич. Кривляющееся лицо стало меняться, и хрупкое тело молодой женщины заерзало на стуле. Ладони сжались, и кулаками она приняла стереть свои большие глаза. Потекли слезы. Топер, «Топпер! Топпер!» — говорила она, всхлипывая. «Топпер!» Нетерпеливо и жадно доктор Фролич сказал. «Кто такой Топпер, Джулия?» «Топпер!» — плакала девочка. «Бедный Топпер!» «Кто такой Топпер, Джулия? Это собака?» «Да, да!» Подтвердила она: "Да, Топер моя собака. Топер хорошая собака. Где Топер сейчас, Джули?" "Топер умер", жалобно зарыдала она. "Они охотились за ним. Они убили Топера. Это я виновата". Рыдания резко прекратились, и юный голос стал жёстким. "Это он виноват". Это Бобби виноват. Кто такой Бобби, Джулия? Я его ненавижу. Она ударила кулаком по колену, затем продолжила. Я его ненавижу. Он злой. Бобби злой. Кто? Кто, Джулия? Бобби это один из ваших друзей. Я его ненавижу. Он меня дразнит. Он без конца меня дразнит. Я рада, что сделала это. Я рада. Только не убивайте Топпера. Я вас умоляю, не убивайте Топпера. Фролич смахнул пот со лба. Я хочу, чтобы вы мне рассказали о Боббе и Топпере. Боб это маленький мальчик? Это один из ваших родственников? Нет, нет, нет. Боб живёт в соседнем доме. Ему 12 лет. Он дёргает меня за волосы, и он порвал моё платье. Он засовывает мне грязь в обувь, и он бросил камнем в топера. Её глаза тревожно расширились. Мама! Мама! завизжала она. Мама! Крик был настолько пронзительным, что Джордж вскочил со стула. Жестом доктор усадил его на место. Что случилось, Джулия? Почему вы зовёте свою мать? «Что случилось с Бобби?» «Он убил его! Он его убил!» Визжал голос десятилетней девочки. «Кто? Кто?» Спросил Фролич громко. «Кто?» «Я его предупреждала!» Рыдала Джулия, и ее плечи тряслись. «Я ему говорила, что сделаю это! Я ему говорила!» И еще раз рыдания прекратились с поразительной быстротой. Тело женщины выпрямилось, руки скрестились на груди. Но особенно заметная перемена произошла в её глазах. Взгляд потерял возраст и принял выражение ужасающего коварства. Ищи его, шёптал голос девочки. Ищи его так пер. Убей его. Убей его. О, боже. "Воскликнул Джордж. Я вас прошу!" Гневно отмахнулся Фролич. "Жулия, Жулия, послушайте меня. Я хочу, чтобы вы успокоились. Я хочу, чтобы вы мне всё ясно объяснили. Это вы натравили топера на Бобби. Вы приказали своей собаке напасть на Бобби." Её тело обмякло, и она утвердительно кивнула головой. Он «Покусал Бобби. Топпер загрыз его?» «Нет», — вздохнула она. «Он напал на Бобби. Он покусал его, но не загрыз. Он только прокусил ему шею. Но они убили Топпера. Они убили мою собаку. Это я виноват. Я виноват. Я виноват». Её голос ослаб, занер. Фрулич коротко глянул на мужа. А, оставьте нас, мистер Смолит. Думаю, будет лучше, если вы подождёте в приёмной. Жорж шумно выдохнул и вышел. 40 часов спустя, что рыбы были раздвинуты, и сцена уже не казалась кошмарным сном из далёкого прошлого. Доктор Фролич, снова ставший за своим столом жизнерадостным человеком, раздражался профессиональным весельем, глядя на супружескую читу. Итак, миссис Смолит, теперь вы всё знаете. Это история, это крошечная трагедия ребяческой наивности и была причиной вашей проблемы. Вы испытывали очень сильное чувство вины, вы упрекали себя за то, что случилось с маленьким Бобби. в то время как, по всей вероятности, вы вовсе не были виноваты. Но вы желали, чтобы топпер, ваша собака, отомстил ему, и неожиданно ваше тайное желание стало явью. Поэтому вы и обвинили себя в преступлении. И это обвинение приговорило вас к наказанию страхом, от которого вы теперь навсегда освобождены». Он бросил взгляд в окно. «Посмотрите, светит солнце». Будем считать это символом, Джулия. Она улыбнулась ему. 3 недели спустя, когда Джулия Смолит возвращалась с утренней прогулки, в прихожей зазвонил телефон. А, миссис Смолит? Это доктор Фролич. О, добрый день, доктор. Очень рада вас слышать. Я лишь хотела узнать, как у вас дела. Мне кажется, на вчерашний день у нас была назначена встреча. Вы о ней забыли? О, господи. У меня это совсем вылетело из головы. <смех> Думаю, не за чем искать далеко причину этой забывчивости. <смех> Просто вы чувствуете себя чересчур хорошо, чтобы вспомнить о докторе. Да, да, вы правы, сказала она. Уже много лет я не чувствовала себя так хорошо. Вы меня полностью излечили от бух мой, ну, ну вы знаете, от моих страхов. Я действительно очень люблю Атилу. Атила? Так зовут вашу собаку? Да, её привёл Джордж. Я уже при привыкла к ней. Ну и славно. Я только хотел напомнить. Не зайдёте ли на будущей неделе? Это же время. Хорошо, доктор. А обязательно. Она положила трубку. Затем поднялась по лестнице, покрытой ковром, на второй этаж. Когда она вошла в комнату Джорджа, Алиса, горничная, заканчивала уборку. Джулия приблизилась к окну и стала смотреть на лужайку, где в тени одинокого дерева спокойно лежал доский дог. Вы всё глядите на пса, миссис Смолит. Да, Алиса, почему ты спрашиваешь? Не знаю, миссис Смолит. Не доверяю я этому зверю. Это собака для убийства, говорю вам. О, Алиса, я серьёзно, миссис Смолит. Помяните моё слово. В один прекрасный день этот пёс загрызёт кому-нибудь насмерть. Она вышла, продолжая бурчать. Джулия подождала немного, потом медленно приотворила ореховую дверцу лакированного шкафа. Сняла с плечиков твидовый пиджак, который муж предпочитал носить с кожаными нашивками на локтях, и перебросила его через руку. Затем спустилась, вышла из дома и направилась к одинокому дереву на лужайке. День был великолепным. Атила терпеливо ждал, чуть приоткрыв пасть, словно улыбаясь. Его большой красный язык и огромные белые клыки блестели на солнце. Джулия погладила массивную голову, потом достала из-за спины пиджак. Ищи его. Атила выдохнула она с дикостью, проводя пиджаком Джорджа перед носом пса. Ищи. Породила. Ищи. Генри Слизар. Потерянная собака. Читал Алексей Дик.